«Введение в благополучие» Джерри «Чего бы мне хотелось, Абрахам, так это книги-предисловия, написанные специально для людей, которые хотят обрести сознательный контроль над событиями своей жизни. Я хотел бы, чтобы в одной книге было собрано достаточно информации и советов, таким образом, чтобы каждый читатель смог бы сразу начать применять эти идеи на практике» тем самым немедленно усиливая свое счастье или благополучие, понимая, что позднее ему, вероятно, понадобится более подробное объяснение каких-то деталей. Абрахам Все начнут с того места, на котором находятся. Мы надеемся, что те, кто ищет, найдут необходимые ответы здесь, в этой книге. Никто из нас не сможет предложить все, что мы знаем или хотим передать единовременно. Поэтому мы предложим четкую основу понимания законов Вселенной, зная, что некоторые пожелают большего, чем то, что здесь написано, а некоторые – нет. Наша работа постоянно развивается на основании вопросов, задаваемых под действием того, о чем говорилось ранее. Нет пределов эволюции тому, что называется «мы». Определение законов Вселенной Три вечных законов Вселенной. Мы хотим помочь вам понять их точно, чтобы вы могли сознательно, эффективно и удовлетворительно применять их в физических проявлениях в вашей жизни. Закон притяжения – первый из законов, который мы вам предложим, потому что пока вы его не понимаете и не умеете эффективно применять, нельзя использовать ни второй закон науку сознательного творения, ни третий искусство разрешения. Сначала придется понять и научиться эффективно применять первый закон чтобы понять и использовать второй. И уже после этого вы сможете понять и использовать третий закон. Первый закон, закон притяжения, гласит «Притягивается то, что похоже». Эта фраза может показаться простой, но она описывает самый могущественный закон Вселенной. Закон, который воздействует на все и всегда. Не существует ничего неподвластного этому закону. Второй закон, наука сознательного творения, гласит «То, о чем я думаю, во что верю, чего ожидаю, существует». Короче говоря, вы получаете именно то, о чем думаете, хотите вы этого или нет. Намеренное применение мыслей, Вот в чем суть науки сознательного творения. Потому что если вы не понимаете эти законы и не используете их сознательно, вы творите как получится. Третий закон «Искусство разрешения» таков. «Я есть то, что я есть, и я готов позволить другим быть тем, что они есть». Когда вы готовы разрешить другим быть такими, какие они есть, даже если они вам этого не позволяют, вы становитесь разрешающим. Но вы вряд ли достигнете этой стадии, если сначала не поймете, как получаете то, что вы получаете». Только когда вы постигнете, что ни один человек не может стать частью вашего жизненного опыта, если вы не пригласите его посредством собственных мыслей или своего внимания, что обстоятельства не станут частью вашей жизни, если вы не притянете их к себе мысленно или наблюдая за ними, Только тогда вы станете разрешающим, которым и хотели быть, когда пришли в это проявление жизни. Понимание могущественных законов Вселенной и их намеренное применение даст вам полную радость и свободу создания собственной жизни, точно такой, какой вы желаете ее видеть». Когда вы осознаете, что собственными мыслями приглашаете войти в свою жизнь людей, обстоятельства и события, то начнете жить именно так, как собирались, когда приняли решение прийти в это физическое тело. Поэтому понимание могущественного закона притяжения – В сочетании с намерением осознанного творения собственного жизненного опыта, в конце концов, приведет к несравнимой свободе, которую может дать только полное понимание и практическое применение искусства разрешения.